Глава тринадцатая. Кассирша на вокзале оказалась неприветливой. «Какой такой Бинск?» — заорала она. «Нет его в расписании». «Может, остановка по-другому называется?» — предположила я. «Мне плевать!» — пошла в разнос тетка. «Говори, докуда билет нужен. Или не знаешь?» «Нет». «До свидания. Не задерживай очередь». Я решила не сдаваться. Мы пошли искать окошко с надписью «Справочное». Оно оказалось закрыто. Мы стали топтаться рядом. Я ощутила, как холод медленно, но верно пробирается под пуховик. — Не мерзните, — сказал проходивший мимо носильщик. — Не работает справка. — Почему? — расстроилась я. — Заболела Анька, — пояснил мужик. — Одна пашет. Больше дураков за эту зарплату не нашлось. — Вот черт! — вырвалась у Ксюши. — Чего спросить хотели? — полюбопытствовал дядька. «Нам надо попасть в Бинск, а до какой станции ехать мы не знаем». «Куда?» — изумился мужик и, оперся о тележку. «В Бинск!» — повторила Ксюша. «У меня там тетя живет. Я сама не местная, бумажку с адресом потеряла, но название точно помню — Бинск, Истринский район Московской области». Насильщик вытащил сигареты. «А давно ты с теткой разговаривала?» Ксюша принялась изображать дурочку. «Не припомню, дяденька, может, э, лет двадцать тому назад?» Мужчина усмехнулся. Но в то время ты еще в коляске лежала и молчала. Предупредить родственницу о своем приезде догадалась?» «Нет», — пролепетала Ксю. «А зачем?» «Затем, что она переехать могла», — справедливо заметил насильщик. «Ой, да вы чего?» — захихикала Ксения. «Куда ж ей деться? На всем свете у нее есть только один родной человек — моя мама». Правда, тетя с нами давно не общалась. Могла и помереть. «Не, она здоровая очень!» Мужик сплюнул. «Эх, молодежь, Ни ума, ни понятия! Повезло тебе! Я сам в Пузырске раньше жил. Слыхала о таком?» «Откуда, дяденька? Я не местная ведь!» Заныл Ксюша. «Нету Бинска!» — отрезал носильщик. «Сам оттуда в 2003-м смылся. Свезло мне. На хорошую работу в столице пристроился». — Как нету? Куда он подевался? — заморгала Ксю. — Бинск был не очень большим, — пояснил собеседник. — Когда зону закрыли, все в городке развалилось. — Вот вы, козы, поехали без ума хрен знает куда. Одна молодая, с нее спрос невелик, а вторая-то в возрасте уж могла бы сообразить, что на деревню к дедушке катить глупо. Если вам нужен Бинск, билет берите до Пузырска. Его тоже нет, а станция осталась. Там раньше зоны были, мужская и женская. Твоя тетка по профессии кто? — Медсестра, — соврала Ксюша. — Во! Небось, уголовникам таблетки давала, — кивнул насильщик. Народ в Бинске. Либо зеков стерег, либо на птицефабрике пахал. Больше там податься было некуда, если только огород копать и земли питаться. Я от души посочувствовала бедным жителям двух небольших городков, Невелик у них был выбор, однако. «Кое-кто в Москву катался», — гудел мужик. «Но далеко это и накладно. Электричка полтора часа идет. Значит, туда-сюда три получится. Билет не дешевый. Лучше на месте пристроиться». Году в 2000-м птицефабрика приказала долго жить. А колонии расформировали. Вот народ и побежал. Разъехались по разным местам. «Тебе тетку не найти без адреса». — Спасибо, дядечка, — обескураженно протянула Ксения. Трясясь от холода, мы пошли к метро. — Вот неудача, — расстроилась я. Города Бинска нет. А какой был замечательный план — съездить туда и пораспрашивать местных жителей. Вдруг кто вспомнит Ирину Королеву и девочку Ксюшу. Но осуществить задуманное не удастся. — Хочется узнать, за что мамахи начутилась в тюряге, протянула Ксюша в подземке. Зачем? Пожала я плечами. Вон поезд подъехал. Мы вошли в вагон. Прижму Ирку к стенке, сообщу ей, что мне известна правда. И потребую рассказать, кто я такая, пояснила Ксюша. Откуда справка о смерти на мое имя? Ирка испугается и вывалит правду. Мамашка постоянно твердит, главное прожить жизнь честно, без пятен на биографии, не совершать дурных поступков. Я считала ее просто идиоткой, которая возится за копейки с пробирками, занудой, эгоисткой, размазней и плаксой. Хоть с фонарем ищи, в Ирке не найдешь ничего хорошего. Но посуди сама. Мамахин не способна нормально зарабатывать и родила детей от бутылки с водкой. Ладно, я могла получиться умной по недоразумению. Отец тогда был начинающим алканавтом, но младшая. Когда на свет появилась Лерка, Папахин уже не просыхал еще хорошо что валерка уродилась красавицей а бескрайний эгоизм матери ее лень неумение готовить нежелание желание убирать до появления в доме бабки полины у нас царил кавардак но трезво оценивая мамахин я никогда не сомневалась в одном ирка не конфликтует с законом и что выяснилось она бывшая уголовница скрывает о себе правду и явно не захочет чтобы я всем разболтала как дело обстояло узнаю все Мне не нравится ощущать себя никем из ниоткуда. Пошли на пересадку. — Нет, — заспорила я, — нам на кольцевую. — Едем в Монпалас, заявила моя спутница. Забыла, что у меня сегодня вечеринка? Я хотела сказать. Ее идея со сбором гостей на редкость глупа, но потом вспомнила про эксперимент, приз, диссертацию Таси и произнесла совсем другие слова. — Здорово. Я давно не веселилась. «Я буду не я, если профессор Илья Ильич Пруткин не сочтет пару Васильева Королева самой сплоченной. Тогда у Таисии не возникнет проблем с защитой, а Ксюша получит деньги». Первой в гости явилась остроносая блондинка в красивой шубке. «Привет, Ксю!» — жеманно сказала она. «Суперская квартира!» «Знакомься, это Дарья!» — сказала Ксения. «Она живет в Париже!» Когда приезжает в Москву, всегда останавливается здесь. Она моя тетя. «О!» — обрадовалась девица. «Я Рита Карали. У нас дом на улице Виктора Гюго. Хорошее место», — одобрила я. «Мы раньше жили на Сен-Сюльпис, шестой округ. Там весело. Латинский квартал рядом. Но потом нам надоел шум, поэтому мы купили дом неподалеку от авеню Монтень. «Вау!» — восхитилась Рита. «Но «Ну это супериссимо!» Ткнув в руки Ксении стограммовый пакетик с изюмом и бутылку водки, Карали скинула манто и, спросив, где помыть лапки, прямо в сапогах двинулась по коридору. Серж представился парень, пришедший с Ритой. У вас что, складчина? Ну, э, да, нет, забормотала Ксю. Извини, искренне расстроился Кавалер Риты. Я не знал. Ерунда, улыбнулась я. Проходите в гостиную. Через час на столе стояло семь бутылок водки, две мартини, четыре литра виски, три разновидности ликера, это не считая выпивки из бара хозяйки. С закуской дело обстояло хуже. Коробка не совсем свежих конфет, орешки, изюм, притащенный Ритой, и килограмма три лимонов, принесенных Светой Самойловой. Количество гостей сильно отличалось от намеченного – Вместо десяти в гостиной толкалось около тридцати человек. Я ушла в чулан, легла на топчан и стала читать на айпаде новую Смолякову. Часа через два ко мне заглянула Ксюша. Вид у нее был не особенно радостный. «Хочешь выпить?» — спросила она. «Нет, спасибо», — отказалась я. «Почему ты грустная? Главный человек не пришел». Ксения села на топчан. «Игорь притопал недавно». Принес букет из шести цветов. Потом стал обжиматься с какой-то уродиной. Все напились до свинячьего визга. Кое-кто курит травку. В туалете наблевано. Я надеялась на другой поворот событий. Может, мне переодеться? Там в шкафу есть наикрутейшее розовое платье-бюстье. Натяну его. Игорь мой. Поможешь крючки на спине застегнуть? — Ладно, — согласилась я. — Но сделай одолжение. Не пей больше. «Всего-то пару рюмок опрокинула, возмутилась Ксюша. «Ты покачиваешься», — усмехнулась я. «Тебе кажется», — топнула ногой Королёва. «Ну, давай, поднимайся». Я отложила айпад, пошла вместе с Ксюшей в спальню и удивилась. «Тут никого нет». «Все в гостиной зависли», — вздохнула она. И тут раздался телефонный звонок. «Вот же...» — выругалась Ксю. «Ну как ему не надоест?» «Включи громкую связь», — напомнила я. «Что за дрянь происходит?» — зашипел Леон. «Кто в квартире?» «Гости», — ответила Ксюша. «Немедленно выгони их». «Это почему?» «Я так велел». «У меня вечеринка. Имею полное право повеселиться». «Прикажи ему убираться вон», — стоял на своем Леон. «И не подумаю», — фыркнула Ксю. «Завтра получишь свою порцию рассказов. Сейчас я отдыхаю». «Не нравится — не трезвонь. Ты мне не нужен. И не смей больше снимки в почтовый ящик подбрасывать. Они меня не пугают». «Кстати, по поводу моих отпечатков пальцев. Если в полиции спросят, отчего они по всей квартире, у меня есть замечательный ответ. Я здесь живу. Меня Закоркина пригласила». «Осмелела?» — перебил ее Леон. «Хочешь рассказов? Жди, когда я решу с тобой беседовать. Только не ври про полицию». «Никогда туда не пойдешь!» — засмеялась Ксения. «Сам за решетку угодишь. Тебе кучу вопросов зададут». «Откуда вы, сэр, про то, что творится в чужой квартире, знаете, а?» Я начала щипать Ксению за бок. Похоже, она выпила не две рюмки, как сказала, а намного больше. Кое-кто, налившись спиртным, теряет чувство страха, делается наглым, готов море за десять минут переплыть. Похоже, Ксю из их числа. «Ладно», — неожиданно мирно отозвался Леон. «Твоя позиция понятна, но ты допустила ошибку». «Какую?» — засмеялась Ксения. «Роковую», — уточнил маньяк. «Сейчас к тебе постучится охрана Монпаласа и поинтересуется. Девушка, вы кто? Королева? Но квартира сдана совсем другому человеку. Пройдемте, выясним, что происходит». «Никакого отношения к апартаментам вы не имеете и находиться тут не должны. Дорогие гости, берите одежду и вон отсюда, вас обманули. Апартаменты не принадлежат Ксении». Моя напарница остолбенела. «Эй, чего молчишь?» — осведомился ли он. Слышала английскую пословицу? «Если живешь в стеклянном доме, не стоит швыряться камнями». «Здорово получится!» Завтра в институте Ну шуму будет. Королева решила крутое прикинуться. Устроила вечеринку в чужой хате, выдала ее за свою, но обман раскрылся. Ты этого не сделаешь, прошептала Ксю. Побоишься? Хочешь проверить? Нет. Тогда гони шоблу вон. Миленький, взмолилась Ксю, у меня тусня. Первый раз в жизни. Мы немного еще повеселимся, а потом все уйдут. — Плис, очень прошу, я послушная. Столько интересного узнала про дедушку. — Да? — с недоверием спросил Леон. — Да, да, да, — затараторила Ксю. — Отец разговорился. Тебе понравится. И про бабушку, и про ее маму, и ее дедушку, про-про-про родителей. Вплоть до динозавров все выяснила, фотки видела. Очень старалась. — Ну, прошу тебя, у меня никогда не собирались гости. — Миленький, любименький, славненький Леон, я тебя очень боюсь. Прямо коленки трясутся, но ведь ты добрый. — Ладно, — неожиданно смилостивился маньяк, — завтра позвоню, без глупостей. — Конечно, конечно, все будет, как ты пожелаешь, — заверила негодяя Ксю, положила трубку на тумбочку и разрыдалась. — Господи, почему мне всегда не везет? Отчего я постоянно влипаю в идиотские ситуации? С самого детства несчастья сыплются на мою голову. В третьем классе нас повели в зоопарк. Мамашки, среди которых, естественно, не было Ирки, заготовили для детей бутерброды, купили мороженое, а потом всех катали на пони. Мне же не досталось ничего. Безголовая мамахин забыла дать денег на развлечения. Хорошо хоть билет приобрели общий, и я прошла на территорию зверинца даром. Представляешь, как мне было обидно, когда остальные лопали пломбир и раскатывали в тележке, я подпирала забор. Но это еще не все. После езды по кругу нас повели к верблюдам, и один из них плюнул в толпу зрителей. Угадай, в кого он попал? Правильно, именно в маленькую Ксюшу. А еще мне ни разу не довелось побывать на школьной дискотеке, потому что у меня не было хорошей одежды. И парня настоящего пока нет. Кратковременный роман с братом моей одноклассницы, идиотом Николаем, не в счет. И за границей я не была. А на днях уронила пудренницу, разбила зеркало. Надо мной издевается маньяк. У меня нет верных друзей. Но почему мир постоянно поворачивается ко мне задницей? А теперь еще выясняется, что я и не существую вовсе. Ксения Королева умерла в детстве. А я кто? Никто из ниоткуда. Я кто? Кто я? «Эй, чего сопли льешь? – спросила стена, около которой я сидела на пуфике. Меня сдуло с места. «Кто здесь?» В эту же секунду межкомнатная перегородка отъехала в сторону. Из открывшегося пространства высунулся парень в круглых дурацких очках. «Вау!» — вырвалось у Ксении. «Тут еще одна комната!» «Чего ты удивляешься?» — пожал плечами незнакомец. «Ты же вроде хозяйка. Неужели не знаешь про кладовку?» — Нет, — от изумления сказала чистую правду Ксю. — Но тут вещи, — вскинул брови незнакомец. — Загляни сюда. Я заглянула. — Ну, надо же! Еще одна гардеробная. В ней шмотки. — Ты как сюда попал? — ошарашенно спросила я у юноши. — Случайно, — объяснил тот. Оперся о стену, а ее в бок повело. Я не удержался и сюда ввалился. А дверь закрылась. Темнота. Пока выключатель нашел, Пока сообразил, как открыть дверь, услышал разговор. Ну, я не стал шуметь. Мало ли, еще подумаешь, что я из любопытства в шкаф влез. Давай знакомиться. Вик. Вик? Растерянно повторила Ксения. Вообще-то я Юра, улыбнулся юноша. Но свои зовут меня Вик. Меня сюда Вадим привел. Вадим? Еще больше растерялась Ксения. А это кто? Брат Аси, пояснил Вик. Он мне сказал «Поехали, повеселимся». Я и согласился. «Не знаю. Вадим и Асю. Людей с такими именами я на вечеринку не приглашала», — рассердилась Королева. «Ща объясню», — обрадовался Вик. «Ася — невеста Игоря Лукьянова. Они летом пожениться собираются. Вадим с Игорем дружит, а я с Вадькой. Ясно? А как тебя зовут?» «Игорь собирается жениться?» — прошептала Ксюша. — Ну да, — подтвердил Вик. — Летом на Аске, они уже свадьбу планируют. — Как тебя зовут? — Ватька говорил, но ну, прости, я забыл. — Не знаю, — прошептала Ксюша, садясь на кровать и прикладывая ладони к вискам. — Не знаю. Вик вытаращил глаза, затем озабоченно уточнил. — Ты забыла свое имя? — Всегда считала себя Ксюшей, — всхлипнула девушка. — Но теперь... — Вот, вышла что я не она я поняла что пора вмешаться добрый вечер меня зовут даша я тетя ксении приехала из парижа в гости племянница немного выпила оттого несет чушь вик погладил ксю по плечу не переживай это ерунда сам иногда все забываю ты просто устала если бы парень засмеялся покрутил пальцем у виска и ушел Ксения, наверное, смогла бы справиться с горьким разочарованием, испытанным при известии о женитьбе Игоря. Но неожиданное сочувствие выбило у нее почву из-под ног. Из ее глаз хлынули слезы, она вцепилась в пиджак Вика. — Слушай, со мной такая хрень случилась! Парень сел рядом с Королевой. — Чего? Давай выкладывай, я попробую помочь. — Ксюша, пошли выпьем кофе, — предложила я. «Тебя совсем развезло?» «Она не доползет», — деловито заметил Вик. «Если вам не трудно, сделайте ей чашечку покрепче». Я посмотрела на Ксению. Та сидела громко и кая. У меня отлегло от сердца. Королева совсем пьяная. Она не сможет членораздельно рассказать, что случилось. «Вы не волнуйтесь», — успокоил меня Вик. «Я не пристаю к девушкам». Я поспешила на кухню, и некоторое время возилась там, искала упаковку с кофе, потому что гости опустошили всю машинку. Когда арабика нашлась, пришлось вытряхивать гуру гущи из диспенсера, доливать воду. Сварить ристретто мне удалось не сразу. Я понесла чашечку по коридору. Из гостиной с визгом вылетели две девушки, толкнули меня. Пришлось возвращаться и начинать процесс заново. Вторая попытка оказалась удачной. Я вошла в спальню и услышала слова Вика. «Да, попала ты». «Не везет мне», — заныла Ксю. «Значит, квартира не твоя». «Ну и ну». Ксения все разболтала. «Не-а», — Плаксиво призналась дурочка. «А зачем ты живешь здесь?» «Ты ничего не понял», — возвелась Королева. «Меня маньяк заставил». Теперь можешь бежать, рассказывать правду своему Вадиму. Пусть он растреплет все Игорю, а уж тот сообщит нашим. Чего ты застыл? Вперед!» «Тебе нравится Игорь?» — поинтересовался Вик. «Да», — с вызовом ответила Ксюша. «А почему?» «Он красивый, хорошо одевается, богатый», — перечислила достоинства Лукьянова глупышка. «И вообще, какая тебе разница? Я люблю его и постараюсь отбить у невесты». «Она пьяная». Я, наконец, решила вмешаться в разговор. Не верь ей. — Говорит она вполне разумно, — возразил Вик. — Влипли вы обе. Держитесь от Лукьянова подальше, иначе вляпаетесь в еще более жирные неприятности. — Извини, дорогой дедушка, — издевательски пропела Ксю. — Забыла спросить твоего совета. Поучи меня уму-разуму. — С удовольствием, внученька, — не обиделся Вик. Лукьянов — неприятный тип. «Ты о нем что-то знаешь?» насторожилась я. «Ты всегда о друзьях гадости говоришь?» фыркнула Ксения. «Он мне никто», — ответил парень. «Чего тогда на мою вечеринку приперся? разозлилась Ксю. «Пойду к ребятам. Небось, они меня уже ищут». «Думаю, Кодла не заметила твоего отсутствия», безжалостно сказал Вик. «За фигом ты в компанию к богатым лезешь. Вокруг полно нормальных людей. Таких, как ты?» скривилась Ксения. «Например?» «Даже не надейся, что обращу на нищету внимание», топнула ногой Ксю. «Ты жуткий батан. Где рубашонку взял? Мама подарила. Шла мимо метро, увидела на лотке и купила сыночку». «Ты оцениваешь людей по одежде?» усмехнулся Вик. «Только не надо занудничать про душевные качества», предостерегла его Ксюша. «Еще про в шалаше вспомни». Я живу в жуткой конуре и хочу найти мужика с дворцом. Усек? У тебя нет шансов. Угу, кивнул Бик. Но вдруг ты переменишь свое мнение. Только если достанешь из кармана Мерседес и двухэтажный дом, засмеялась королева. Нет, улыбнулся Бик. Мерено и коттеджа у меня нет. Зато есть близкий друг, следователь. Хочешь, он разузнает все про твою мать? Выражение твою мать? Особенно радует в данном контексте, — засмеялась Ксения. Я испытала желание вылить глупой девчонке кофе за шиворот. Но как она успела за короткое время моего отсутствия все выложить незнакомому человеку? — Зачем ты, Дашенька, пошла варить кофе? — Так как? Звонить Лене? Напрячь его. — Попросить пошарить в архиве? — не утихал Вик. — Прямо сейчас попрошу его об услуге. Давай номер телефона. Чей? — икнула Ксюша. — Твой? — Зачем? — А как я сообщу тебе сведения? — прищурился юноша. — Все ясно. Никакого следователя у этого безобразия в очках нет, — захохотала Ксения. — Решил обманом заполучить мои координаты. Но только я не вчера на свет родилась. Свяжусь с таким чучелом, потом не отстанет. Продолжая заливаться смехом, Ксюша положила голову на подушку и захрапела. Я накрыла ее пледом. Завтра дурочке будет стыдно за свое поведение. Но утром, когда я рассказала Ксении про то, как она с пьяных глаз наговорила Вику лишнего, девица не смутилась, не испугалась и не сконфузилась. «Хуй, подумаешь», — сказала она, — «вчера все нажрались в усмерть. Парень все забыл». «Он выглядел совершенно трезвым», — возразила я. «Забудь», — отмахнулась Ксю, — «поехали домой». «Надо убрать», — вздохнула я. В квартире полное безобразие. «Да ладно», — хмыкнула Ксюша. «Мне в голову пришла замечательная идея. Если я начну приставать с расспросами к Ирке, то ничего не узнаю. Мамахин не станет сообщать правду. Схватится за голову, упадет на диван и прикинется больной. Это ее любимая фенька. Изображать умирающую». Остается лишь один способ разведать истину. Расколоть папашку. В квартиру мы вошли, держа бесплатные газеты объявлений, вынутые из почтового ящика и гербарий, купленный мной в магазине для Леры. Слава Богу, бабки нет. Но она хозяйничает тут вовсю. В квартире опять чисто, на плите сковородка с котлетами, отметила Ксюня. Я погладила выбежавшего в прихожую бультерьера. Милый, ты здесь навсегда? Вот уж тебе не повезло. Пойдем накормлю. Хотя тебя, наверное, не выгуливали. Я вывела собаку во двор, потом открыла для нее банку консервов. «Во», — сказала Ксюша, изучавшая тем временем объявление в прессе. «Я нашла суперский вариант. Выводим из запоя. Два часа пять тысяч рублей. Подходит. Папахин придет в себя, и я из него правду вытрясу. Ну-ка». «Поставь на громкую связь», — попросила я. «Хочу послушать, что они предлагают». «Ты умная, взрослая, но одна голова хорошо, а две лучше. Вдруг это мошенники?» «Не собираюсь спорить, в интернете на всякое наткнуться можно», — неожиданно согласилась Ксю. «Алло, здрасте». «Приемная профессора Холкина, слушаю вас», — ответил женский голос. «Можно пьяницу привести? начала беседу Ксения. «На кодирование?» «Да». «Пожалуйста. Условия знаете?» «Нет, а что, есть ограничения?» – насторожилась Ксения. «Не всем помогаете?» «У нашего профессора не бывает осечек», – торжественно заявила тетка. «Но его метод подходит лишь тем, кто сам понял пагубность зеленого змея. Если приведете алкоголика помимо его воли, ничего хорошего не получится». «Понятно», – протянула Ксю. Администратор продолжала. «Требуется двухнедельное воздержание от спиртного». В стадии опьянения больных не принимаем». «Хорошее кодирование», — подскочила Ксения. «Четырнадцать дней не пить, а потом самому решить бросить. Зачем ваш врач тогда нужен?» Из трубки полетели гудки. Ксю набрала следующий номер. «Клиника «Новая жизнь», — прочерикала девушка. «Алкоголиков лечите?» «Это наше основное направление. Приезжайте». «Он пьян», — сказала Ксения. «Привозите». «Берете больных в таком виде?» «Принимаем всех», — зачистила дежурная. «Можем предоставить транспорт. Зачем вам мучиться? Воспользуйтесь нашей перевозкой». «Здорово!» — обрадовалась Ксю. «А долго из алканавта нормального человека делаете?» «Курс занимает две недели. Дезинтоксикация, уколы витаминов, спортивные занятия по особой программе». «Ты с кем разговариваешь?» — зашумел Петр, втискиваясь в кухню. «Пятиразовое питание, бассейн, сауна, турецкая баня, сеансы психотерапевта, кино, концерты, расслабляющие тренинги. Общая стоимость — сто тысяч рублей». «Сколько?» — ахнула Ксения. «Сто тысяч», — повторила девушка. «Назвала сейчас базовую цену. Если хотите условия люкс...» Ксюша швырнула трубку на стол. «За что такие огроменные деньжище требуют?» — удивился Петр. «Хочу тебя от алкоголизма вылечить». Честно призналась дочь. Е, мое, взвизгнул отец. — За такие нереальные бабки? Да никогда! Сам брошу! Я внимательно посмотрела на главу семьи. Вроде сейчас он вменяемый. Может, начать допрос? — Петр, скажите, где вы раньше жили? До того, как сюда переехали? Пьяница чихнул. — На земле, среди людей. — Вот здорово! — А я-то подозревала, что мы прилетели с Марса, — захихикала Ксю. — Где наша прежняя квартира была? — В доме. — Адрес можешь назвать? — В городе, — ответил отец. Ксения закатила глаза. — А где ты с мамой встретился? Внезапно в тусклых глазах Петра вспыхнул огонек. — С кем? — С моей матерью, — терпеливо повторила дочь. — Точно! — Хлопнул себя по лбу Петр. Была мать. Вот как звали ее, позабыл. Вроде э -э -э -э -э нет, вылетела из головы. У меня была мама хорошая. Булочки с корицей, она их здорово пекла. Целый противень, плюшки. Как же ее имя? Мармеладовна? Вдруг спросила Ксения. Взор Петра потерял мутность. Нет! заорал он. «Кто? Что? Не знаю!» Я встала с табуретки. «Петр, кто такая Мармеладовна?» «Нет, нет!» Тряс грязной головой отец Ксю. Дверь закрылась. Была щель и исчезла. Внутри еще один сидит. Лезет наружу, но не может. Преодолевая брезгливость, я взяла пропившего разум человека за плечо. Что захлопнулось? Кто лезет? Петр поднял взгляд. На дне его серо-голубых глаз плескалась тоска. — Я же человеком был, ученым, — вдруг внятно сказал он. «Кем — Кем? — удивилась я. — В прошлой жизни, — уточнил Петр. — Давно и не вспомнить, когда. Иногда будто дверь в мозгу распахивается и оттуда свет льет. Тогда я вижу, вспоминаю, дом наш большой. «Три этажа. Нет, два. Женщину. Как ее звали? Полная такая. Мы книги читаем. Отец басом разговаривает». Петр замолчал. «Говорите, говорите», — попросила я. «Девочка еще, маленькая». И все. Дальше уже мы тут циркой. Живем в тесноте. Она мне водку дает. «Постой», — изумилась Ксения. Выпивку приносит мать? — Ага, — кивнул Петр и заплакал. Ксюша отошла к окну. — Вот это новость! Почему я ни разу не задала себе вопрос, а где Папахин берет огненную воду? Продает шмотки? Было такое. Но в квартире давно нет ничего ценного. Из техники один старый телевизор остался. Его не сбыть с рук, даже даром не возьмут. Папашка не работает. Так откуда бьет водка-провод? Неужели и правда отца снабжает Ирка? Зачем? Мамахин получает грошовую зарплату, вечно жалуется на отсутствие средств и бегает мужу за ханкой. Может, отец врет? Я покосилась на рыдающего дядьку. Может, кто-то его угощает вне дома? Приятели у Петра есть? Ксения сложила руки на груди. У родителей нет друзей. И опять я только сейчас подумала, что это странно. Ладно, с папашей из-за его пьянства никто не хочет иметь дело. Но где подруги Ирки? Ей никто никогда не звонит. Я ни разу не видела в нашей квартире ее приятельниц. Ирка практически не общается с окружающими. Сюда никогда не заглядывают соседки с просьбой одолжить соль или сахар. Летним погожим деньком местные тетки кучкуются во дворе на лавочке, моют косточки друг друга. Но мать не принимает участия в беседах. Она шмыгает в подъезд тенью, опустив глаза. Мне она в детстве никогда не разрешала дружить со сверстниками. Вот для Лерки ослабила вожжи. Я провела школьные годы в одиночестве, а к сестре постоянно шляются дети. — Я тоже хочу быть человеком, — пробосил сквозь слезы Королев. — Чуть в себя приду, сразу собираюсь на работу устроиться и, бац, срываюсь. Вот помог бы кто. Да некому. Один я, никому не нужен. Так и подохну. Ничего после себя не оставлю. Жил, будто не жил. Проснусь и думаю. Все, хорош квасить. Потом Мыра бутылку поставит, и я хватаю рюмку. Сам себя давно ненавижу. Знаю, Ксюша, кем ты меня считаешь. Ждешь, когда я сдохну. В квартире просторнее станет. Но я неплохой. Так уж вышло, словно мне память ластиком стерли, ничего о себе не помню. По лицу Ксении пробежала тень. Она подошла к отцу, обняла его и сказала: Все будет хорошо. Я помогу тебе вылечиться. Врач за даром меня не возьмет, резонно ответил Петр. Я пойду на работу, после небольшой паузы сказала девушка. Лучше учись, протянул Петр. — Найди хорошего человека, выходи за него замуж и уноси отсюда ноги. Страшно тут, чертовщина кругом. — Слышь, пап, давай не унывать! — воскликнула Ксю. — Тебе точно надо бросить пить! — Сам не смогу. Слабохарактерный я, — самокритично признался тот. — Не переживай, у меня силы воли на двоих хватит, — заявила дочь. — Где тугорики возьмешь? — задал вопрос отец. — Я могу дать нужную сумму, — начала я, — увидела взгляд Ксении и тут же добавила — в долг. Пес, лежавший у холодильника, сел и принялся яростно чесать задней лапой шею. — Похоже, у него блохи, — заметил Петр. — Эй, откуда у нас собака? — Сам поросеночка привел к Новому году зажарить, — хихикнула Ксю. — Полный провал в памяти, — признался Петр. — Бедная собака. Ишь, вся извелась. А чем блох выводят? Керосином? Похоже, пса раздражает ошейник. Надо его снять и посмотреть, что будет, — предложила я. Дорогой, иди сюда. Бультерьер покорно приблизился. Я стащила с его шеи широкую полоску кожи, положила на стол и спросила. Ну как? Псина благодарно лизнула мою руку. Там что-то написано, — вдруг сказал Петр. Внутри. Сейчас прочитаю. Ричард. Дальше идут цифры. И вознаграждение гарантируется. — Так ты, Ричард! — обрадовалась я. Булик замотал хвостом, заскреб передними лапами линолеум и запрыгал. Ксюша набрала указанный номер. — Слушаю! — прогремела из трубки. Ксения забыла выключить громкую связь. — Я нашла кобелька породы бультерьер, «Светлого», — завела Ксю, — «ваш телефон?» «Ричи!» — взвыл мужик. «Вы где? Адрес? Скорее говорите!» Ксения назвала улицу и дом. «Мы соседи!» — впал в раж ее собеседник. «Уже мчусь! Никуда не уходите! Буду в секунду!» И точно. Не прошло и пяти минут, как в дверь позвонили. «Ричи!» — заорал дядька лет пятидесяти, облаченный в дорогое пальто. «Мальчик мой!» Булик опрометью бросился вперед и прижался к хозяину. Где вы его обнаружили? чуть не плача, поинтересовался гость. У метро бегал, соврала Ксюша. Я спрятала улыбку, ну не сообщать же владельцу правду про поросенка к Новому году. Я привязал его на пару минут, пошел сигарет купить. Возвращаюсь? Нет, шумел гость. Наверное, высвободился. Ричи, маленький, ему еще года нет. Жена обрыдалась. «Сын не спит! Ричард! Солнце мое, И снова начались объятия. «Забирайте собаку», — сказала Ксю. «Он у вас очень милый, не кусается». «Девушка, как вас зовут?» Прижимая к себе счастливого пса, спросил его хозяин. «Ксения», — улыбнулась та. «Антон Петрович», — представился хозяин Ричарда. «Вот, держите, тут вознаграждение». «Не стану отказываться», — сказала Ксения. «Спасибо». Когда Антон Петрович и Ричи ушли, Ксю открыла конверт и присвистнула. — Похоже, у этого собачника с деньгами порядок. Или Ричард — его любимый сын. — Сколько там? — поинтересовался отец. — Думаю, хватит на врача, — обрадованно воскликнула дочь. — Одевайся, поедем. — Куда? — испугался тот. — Ты решил стать человеком? — Да. — Теперь есть возможность это осуществить, — отрезала дочь. «Раз, два, в ванную, побрейся, вымы голову и отправимся». Отец покорно пошел в санузел. Ксения схватила телефон. Через 15 минут стало ясно. Врачи требуют, чтобы пациент явился к ним в абсолютно трезвом состоянии, не прикасаясь к водке в течение минимум 10 дней. А доктора, которые готовы заняться тем, кто лыка не вяжет, требуют большие деньги за лечение. И первые, и вторые Укладывают алкоголика в палату. Амбулаторно избавиться от зависимости нельзя. Можно вызвать за пять тысяч похмельщика, но он не лечит от пьянства, просто поставит Петру капельницу. На короткое время он протрезвеет, но потом снова будет наливаться спиртным. «Бред — Бред! — разозлилась Ксения, поговорив с очередным администратором. — Ну и что мне здесь скажут? — Алло! — пропел дребезжащий дисконт. Кто аппарата? «В газете я прочла объявление. Бабушка Серафима навсегда вытащит человека из ада пьянства», — сообщила Ксюша. «Верно, милая. Ты по адресу обратилась. Могу помочь». «Дорого берете?» «Грех за лечение плату назначать. Господь дар целительства отнимет». «Значит, бесплатно?» — обрадовалась Ксения. «Ну, народ!» — с легким раздражением отозвалась бабка. — Дадите, сколько хотите. Я цену не назначаю. — Можно сегодня приехать? — Давай, — милостиво разрешила бабка. — Пиши адрес. — Он только сегодня очнулся, — предупредила девушка. — Ко мне и на носилках приносят, — не смутилась знахарка. — Едем, — крикнула Ксю. — Думаю, обращаться непонятно к кому — не самая лучшая идея. Попыталась я придержать Ксению. Но с таким же успехом можно было пытаться остановить тайфун. «Нет!» — затопала ногами Ксюша. «Нет! Хочу прямо сегодня начать его лечить!» Я вспомнила про эксперимент, диссертацию Малкиной, приз и подняла руки. «Хорошо, не спорю. Просто высказала свое мнение. Иногда полезно узнать, что думает другой человек. Только не мне!» — отрезала Ксю. «Сама прекрасно мыслью.